Бартоломе Мурильо. Годы жизни: 1617-181682. 18 1682. Известно, что Бартоломе Табан Мурильо появился на свет в семье севильского цирюльника Гаспара Эстебана в последние часы 17-го или первые часы 18-го года. Подобно Виласкесу, он взял фамилию своей матери Марии Мурильо. Бартоломе был четырнадцатым ребенком в семье. Отец умер в двадцать седьмом, а через год скончалась и мать. Мальчик попадает на воспитание в семью сестры своей матери, мужем которой был хирург Хуан Лагарес. Предполагается, что Мурильо обучался у Хуана дель Кастильо. Однако решающим стало для него влияние работ его земляков, Хуана Делас Розласа и Франциско де Арере старшего. В мастерской Костильо Бартоломе пробыл 10 лет, после чего стал одним из тех умельцев, чьи картины продавались на ярмарках оптом и в розницу. Первая сохранившаяся картина Мурильо датирована 38 годом. Она подкупает своей наивной непосредственностью. На ней изображено видение Лаутерея. Исполнена она для Францисканской семинарии Царицы Ангелов. В этой и другой ранней работе Madonna del Rosario много прямых цитат известных мастеров. Видимо, к началу сороковых годов он обращает пристальное внимание на особенности караваджистской живописи тенеброссо. В новой манере решается небольшое полотно Старуха с прялкой. В 45-46 годах Художник получил заказ на цикл из 11 больших картин для Клуатра францисканского монастыря в Севилье, которые должны были представить историю францисканского ордена. Из них особенно примечательна Ангельская кухня святого Диего из Алькалы, соседство обыденной кухонной утвари с ангелами и святым в экстазе. а также мягкое золотистое освещение создаёт сказочно-таинственную атмосферу. Кухня ангелов, написанная Мурилью, будто на одном дыхании, легко и свободно. Обычные дефекты цикла, прерывистость композиционных планов, пестрота колорита, неуверенный рисунок все это куда-то исчезает. Но присмотревшись внимательнее, правильнее будет сказать, не исчезает, а прячется. В этой композиции по-прежнему ощутимы дефекты, справиться с которыми Мурилью удастся еще очень нескоро. Здесь уже явно присутствует ощущение пространства, но этого художник достигнет не за счёт световоздушной перспективы, а благодаря характерному строению самого пространства. Любопытно, что оно подчинено логике рассказа. как бы начинается на пороге кухни, а потом выписывая восьмерку, исчезает в глубине Алькова с очагом. Наряду с картинами религиозного содержания, Мурильо создал в это время свои знаменитые жанровые произведения, такие как Мальчик с виноградом, Девушка у окна, Маленький нищий, Девочка-продавщица фруктов. Одна из лучших работ такого рода Мальчик с собакой. Реализм мастера выступает здесь с поразительной силой и глубиной. Художник умел быть точным в деталях, подробностях быта, трезвым в оценке своих персонажей и добрым в отношении к ним. Сам колорит жанров Мурильо, сдержанный, построенный на коричневато-серой гамме, удивительно мягкий и теплый, Кажется, он согрет жаром живой души художника. В трогательные нежные образы нищих и девочек-цветочниц Мурильо вложил всю свою любовь к людям своего города, гордость за их достоинство и красоту. Близко к жанровым и картина на религиозный сюжет Святое семейство с птичкой, написанное для францисканского монастыря. За ней последовал другой церковный заказ для кафедрального собора в Севилье, Мурильо написал Рождение Марии, Явление Иисуса младенца святому Антонию Падуанскому, Святой Исиц. Сюжеты картин Мурильо очень разнообразны. Стремясь к увлекательному повествованию, он часто обращался к легендам. В произведениях, посвященных жизни Христа и Марии, угадываются эпизоды, заимствованные из апокрифической литературы. где со множеством подробностей рассказывается о семейном быте. В Благовещении образы, сохраняя земный характер, вместе с тем идеализируются художником. Один из центральных образов в творчестве Мурильо Мадонна непорочного зачатия. В Севилье эта тема пользовалась большой популярностью. Мадонна Мурильо это прелестная девушка, Юная, грациозная и целомудренная. У нее тонкие черты лица, огромные задумчивые глаза, пушистые волосы. Ее легкая фигурка в белом и голубом одеянии возносится на луне к облакам в Мадонны. Строгий вкус и чувство меры удерживают Мурилью от слащавости и сусальной красивости, которой не избежали его подражатели. Популярность Мурилья Была в Севилье необычайно высока. В погоне за произведениями художника гонялись и богатые, и бедняки, которые готовы были отдать последние деньги за картину художника. Он редко им отказывал, денег от бедняков никогда не брал. Мурильо сам был уже богат. Зарабатывает тысячи реалов на каждом солидном заказе, он в 57 году вкладывает тысячи реалов В торговое предприятие в новом свете. В доме Мурилью появляются рабы. С мая 63 года художник арендует роскошный особняк, где есть сад с бегущей водой. Вероятно, соображение карьеры заставляет его в 62 году вступить в орден тертиариев Святого Франциска и возбудить ходатайство о приеме в братство каридат. В начале 64 Мурильо похоронил свою жену. Пятеро детей остались без матери. Но здание благополучия, хотя лишилось основания, не рухнуло. Сыновья пошли по его стопам и стали художниками. Правда, ничего не вышло у Мурильо с учреждением в Севилье художественной академии, на которую он потратил много сил. Середина 60-х столица Андалусии начинает организировать не в состоянии переварить сильно выросшее население. Но как ни странно, количество заказов у Мурилио лишь возрастает. Церкви и монастыри в это тяжелое время решили украшать себя. Мурилио много работает. Он создает свою первую Богоматерь скорбящую, пишет целый ряд непорочных зачатий. вновь обращается к бегству святого семейства в Египет, святому семейству. Последнее десятилетие жизни самый яркий и продуктивный период в творчестве Мурильо, вместе с тем он и самый трудный в его жизни. Трагические нотки становятся ноющей тоской. Это показывает уже одно только рассмотрение репертуара сюжетов На первый план явственно выступает тема мученичества. Начинается довольно длинный ряд распятий. Мурильйо изображает распятого Христа, висящим не на четырёх, а на трех гвоздях. Этим придается большая выразительность корчащемуся в агонии человеческому телу. Но даже данная тема, сумрачная по своему звучанию, становится у Мурильйо с годами все более скорбной. Если в первой половине 70-х Распятый ещё пытается в безуспешном борении превозмочь боль, то во второй половине десятилетия тело показывается безжизненно обвисающим на кресте. В 70-х Марелли создаёт серию великолепных портретов: неизвестного кавалера, герцога Мединаччелли, генерала Габриэля дель Кастильо, дона Николаса Омассура. Каноника Хуана де Миранды и Рамирес де Вергара. В творчестве Мурильо появляются и неожиданные произведения, такие как Иосиф и жена Патифара» и «Отцелюбие Беремленки, где художник отваживается показать женщину полуобнаженной. В 70 году слава его была уже так велика, что из Мадрида пришло предложение. Ему предлагали сделаться придворным художником. Мурильо отказался. Когда-то в Мадриде он краем глаза увидел королевский двор и тогда же твердо сказал себе, что никогда не станет придворным. Его часто видели перед снятием с креста в одной старинной часовне. Там он любил размышлять и молиться. Однажды ключерю подошедшему сказать, что уже ночь, Мурилью со слезами на глазах ответил: "Подождите, ведь Иисуса еще не сняли с креста". Любопытно, что единственным близким другом Мурилью был Дон Мигель де Маньяр, в прошлом распутник и убийца, послуживший прообразом для знаменитой легенды о Дон Жуане. Когда Мурилью познакомился с ним, этот человек глубоко раскаялся и все силы и средства употреблял на благотворительность. В делах братства милосердия, основанного доном Мигелем Мурильо, в старости принимал близкое участие и написал для него несколько великолепных картин. Они были в числе его самых последних произведений. Умер Мурильо в Севилье 3 апреля 1682 года.